то розу нежную любви привил к порезам сердца. Не напрасно жил и тот, кто сердцем чутко слушал Бога, и тот, кто хмель земной услады пил.